Глава 6. Тело отдали не сразу, но как только с формальностями было покончено, Риту похоронили, как полагается. На прощание явились все. Отец Хуан, учителя и другие сотрудники приходской школы, соседи и даже пара школьных приятельниц, с которыми Рита время от времени продолжала видеться. Роберта Альмада, Мими его мать и девушки из ее парикмахерской. На двери поверх рекламы Лореаль в тот день повесили объявление «Закрыто в связи с трауром». Грополь она выбрала сама, как и фурнитуру, и цветочный венок с позолоченными буквами от твоей матери. «Может, кто-то из родственников может вам помочь?» спросили ее в бюро ритуальных услуг. меня нет родственников», ответила Елена. Она говорила и плакала, и никак не могла перестать. Раньше она не плакала почти никогда, но с тех пор, как ее телом завладела эта сука-болезнь, она больше даже слезам своим не хозяйка. Ей хотелось бы перестать, но она не может. Плачет и плачет. Слезы вытекают из уголков глаз и катятся по неподвижному лицу, будто поливают пустошь. И кто их только просил, зачем они вообще текут? Лена выбрала самый дешевый деревянный гроб не только потому, что лишних денег не было, но и для того, чтобы он как можно скорее разложился. Она никогда не понимала, зачем люди выбирают гробы из благородных сортов дерева, которые долго-долго лежат под землей, нетронутые гниением. «Если веришь, что все мы прах, и в прах возвратимся», Для чего же тогда откладывать возвращение? Они выбирают гроб получше, чтобы во время прощания пустить гостям пыли в глаза, думает она. Для чего же еще? Ведь ни гроб, ни его содержимое не будут храниться. Их предназначение — сгнить, чтобы черви пожрали дерево и тело, которое уже не хранит ничего внутри, которое больше никому не принадлежит. Оно как пустой пакет, как стручок без семян. Все время прощания Елена просидела у гроба на пластмассовом стуле. «Какой же это ужас, Лена, то, что с ней произошло!» — сказал кто-то, принеся соболезнование. «А что с ней произошло?» — спросила Елена, И говоривший умолк, решив, что Елена на самом деле не хочет знать, что она одурманена лекарствами или скорбью. Но Елену не одурманить. Она держится, она знает и ждет. С поникшей головой, волоча ноги, не видя ни дороги, ни того, что ее на этой дороге ждет, Елена держится, хоть и растеряна. Во время прощания принесли еще венки. Елена попыталась было прочесть надписи, но от накопившейся к вечеру усталости ей никак не удавалось поднять голову и надеть очки. К ней подошла соседка и стала читать надписи. «От коллег из приходской школы Святого Сердца. От доктора Бенегаса с супругой. От соседей». «От каких соседей?» — спросила Елена. Соседка замешкалась. «Думаю, от всех из нашего квартала. Я, по крайней мере, скидывалась». Сбоку ютилась небольшая композиция из белых цветов с лентой. Твой друг навсегда, Роберта Альмада. Ее вместе с другими подобными должны были положить на живот подскрещенные ладони, будто бы мертвая держит их в руках и хочет забрать с собой. Там бы она и была, если бы ее не послал Роберта Альмада. Но Елена распорядилась, чтобы она оставалась там, куда ее поставил флорист, в углу за другими венками. Небось, эта идея его матери заподозрила Елена, потому и написано «друг», а не «любящий тебя» или даже «твой парень». Парикмахерша, как и я, не может вынести мысли, что этим словом станут называть ее сына. Ему ведь уже за сорок. Пакетик маленький, лишь бы не тратится. Не зря про нее говорят, что она забирает у своих сотрудниц часть чаевых. Вечером все разошлись по домам. «Души праведных в руке Божьей, и мучение не коснется их», прочел отец Хуан перед уходом. «В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью». Елена неразумная решила остаться и наблюдать за смертью. Ей не хотелось пойти отдохнуть, как посоветовал кто-то из соседей. Вернетесь завтра, Елена, с первыми лучами солнца. Как будто первые лучи солнца это что-то хорошее. Да что знает этот человек о том, что значит для нее первые лучи солнца? Вновь открыть глаза. Солнечный свет, предвестник битвы, которая предстоит ей каждый день приподняться в постели, держась за веревки, дождаться, пока ее мертвая спина отлепится от смятой простыни, опустить обе ступни на холодную плитку пола, попытаться рывком в потащиться в туалет, там попытаться сесть на унитаз, чтобы помочиться, спустить трусы, помочиться, попытаться подняться, подняться, снова натянуть трусы, влажные, перекошенные, пригладить складки, а потом, потом, потом всегда найдется следующее дело, как будто недостаточно того, что с первыми лучами солнца ей нужно тащиться в туалет. Проснувшись, Элена каждое утро вспоминает, что ее ждет. Если бы можно было, она бы так и осталась здесь, на этом самом стуле, в бюро ритуальных услуг, возле гробы своей дочери. Сидела бы неразумная, глядела бы на смерть и притворялась бы, что этот день не закончился, а новый никогда не начнется. Но это, если было можно». А так работник похоронного бюро выгнал ее. Сказал, по соображениям безопасности, бюро на ночь закрывается. «Кто же тогда приглядывает за покойниками?» спросила она. «Времена меняются, сеньора. Внимание больше нужно живым». На следующее утро совсем рано, сразу после первой таблетки, она вернулась. Первые два часа она сидела одна. Но после девяти стали заглядывать те, кого не было накануне а также те, кто был, но хотел сегодня проводить ее дочь в последний путь, ретино тело опустят под землю, и там она останется навечно.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 подумала Елена и, и спросила себя, что это за неразумные, о которых говорит отец Хуан. Она сама, потому что думает, что ее дочь убили, или все, кто рядом с ней, бессмысленно твердит ⁇ Аллилуйя ⁇ как твердили бы по команде, что угодно еще. Или отец Хуан, который говорит о ее дочери, как о праведнице. А сам всем, кто спросит, говорит, что Рита покончила с собой. А ведь для любого из его паствы это смертный грех. А может, неразумные это доктор Бенегас? Или инспектор Авелионеда, Или соседи? Или Рита? Или она сама? А кто же тогда разумный? Кто праведник? Да пребудет милость Господня с нашей сестрой Ритой, да возьмет он ее в свое царствие к жизни вечной. Или не хотелось бы верить в эту милость и в это царствие, и в эту вечную жизнь. Но как не верит она словам священника, что прах мы и в прах возвратимся, так и сейчас она не может лгать ни себе, ни Рите. К чему молитвы? Она может перечислить улицы от начала до конца, а потом в обратном порядке. Она помнит слова Леводопа и Дофамин, и поверженного императора, и суку болезнь, и голого короля. Вот ее мантра, ее молитва. И ее Елена может прочесть что так, что задом наперед, столько раз, сколько потребуется. Но к молитве отца Хуана она присоединиться не может, потому что это ложь. И пускай она все отрицает, пускай не признает правды, но свою молитву она носит внутри, как носит болезнь. Эту суку болезнь. Пускай ангелы небесные прибудут с душой Риты. Услышь нас, Господи, молим за тех, кто остается на этой земле, особенно за ее мать Елену, дай им силы разлучиться с Ритой и отпустить ее со смирением и радостью, с той самой радостью, с которой Рита шла по земле. С какой такой радостью, думает Елена, а может другие, в отличие от нее, видели Риту радостной? Этот священник, что зовет ее по имени, или Роберта Альмада, который сейчас кивает в такт его словам. Помолимся, услышь нас, Господи! Елена не знала, слушает ли Господь, но сама она прислушалась и не различила радости, и не распознала ее в своей дочери, холодной, качневшей, похожей на пустой пакет. Смирение? Да потому что из смерти нет возврата. Хоть дубовый у тебя гроб, хоть самый дешевенький, и неважно, услышит кто-то твои молитвы или некому их услышать, и неважно, оплакивает твою дочь целая деревня или никто не явился на похороны, все равно из смерти возврата нет. Вскоре после второй таблетки настало время опускать гроб в землю. Одна из соседок помогла Елене встать. Работник похоронного бюро закрыл крышку гроба. Бесстрастное лицо Риты исчезло из виду и громко сказал: Мужчины, кто хочет нести гроб, подойдите, пожалуйста. Елена услышала Мужчины, но все равно подошла, не стала ни задавать вопросов, ни просить разрешения оторвала от пола левую ступню, пронесла вперед в воздухе, опустила и повторила всю последовательность снова, медленно, но уверенно направляясь к передней бронзовой ручке по левую сторону гроба, в котором ее дочь понесут на кладбище. Встала перед отцом Хуаном и Робертом Альмадой, а по другую сторону гроба встали соседа, который подарил ей коробку от 29-дюймового телевизора. Доктор Бенегас и хозяин ремессирии. Им пришлось подождать, пока Елена займет свое место, пока развернется, чтобы стать лицом к двери, пока выпрямится, насколько позволит болезнь, и наберет воздуха в легкие, а потом правой рукой, которая лучше слушается, возьмется за ручку гроба в котором лежит тело Риты, за первую ручку с левой стороны, за которую не взялся ни один из мужчин, и двинется, неся гроб с телом дочери, к ее последнему пристанищу.